Глава 145. Пятница, 24 марта. Чёртова обезьяны, Эйнсли!» – думала сила. Когда странная радуга в небесах померкла и солнечный свет вновь озарил землю, проклятые мартышки в вольерах принялись орать, как сумасшедшие. Получив из Америки известие, что муж её разбился на самолёте, едва оторвавшись от земли, сила, потрясённой горем неделю, не выходила из дома. Срочно приехали дети – 19 Люси, отдыхавшая в Европе после окончания школы, и Джейк, преподающий в Оксфорде биологию. Сегодня с утра оба отправились в американское посольство выяснять, когда и как привезти домой останки отца. Сила, измученная и обессилевшая, с ними не поехала. И теперь спрашивала себя, «Видели ли они это? Этот странный феномен? Бог знает, как его назвать». Внезапное, никем не предвиденное солнечное затмение, за которым последовала радуга с необычным расположением цветов. Крики и виск в клетках усилились. «Заткнитесь же вы, бог ради!» «Что они там вытворяют? Черт бы их побрал!» «И где Фрэнк? Главный садовник! Почему он их не успокоит?» Сегодня сила еще не одевалась и не умывалась. И сейчас вышла из дома и пошла к ринжерея, растрепанная в одном халате и тапочках. Ей было все равно. Крики из вольеров становились все громче. Сразу после похорон, думала она, от обезьян надо будет избавиться. Отдать в зоопарк, в какой-нибудь приют для животных. Бог знает, кому могут пригодиться шесть крикливых мартышек, умеющих плохо. Печатать на компьютере. Сила открыла дверь кирпичной ржереи викторианских времен и вошла внутрь. Стараясь дышать через рот, приблизилась к вольерам. Обезьяни крики надрывали ей уши. Обитатели первых пяти вольеров, как ни странно, сидели спокойно. Первый Джефферсон ел Рафис и лишь проводил ее равнодушным взглядом, когда она прошла мимо. Вторая Гвендолин. Зачем я инследовал им этим дурацкие имена? Сидела высоко на трапеции и недоуменно, пожалуй, даже испуганно оглядывалась. Компьютер ее почти утонул в экскрементах. Весь шум и крик исходил из одного, самого дальнего Валера. От Бориса. Словно безумный метался он по клетке, скакал с полки на пол и обратно, подбегал к своему компьютеру, прыгал на решетку, тряс прутья и кричал, кричал, кричал. Увидев хозяйку, Борис широко раскрыл пасть, оскалив мелкие острые зубы, подпрыгнул необычайно высоко, в на десять и снова поразительно зарал. «Что такое, Борис?» — спросила она. Капуцин бросился к клавиатуре с криками запрыгал вокруг нее. «Хочет что-то мне показать», — поняла сила. Только тут она заметила, что на листе бумаги, торчащем из принтера, что-то напечатано. Сила открыла вольер, осторожно вошла внутрь, взглянула на бумагу, затем на Бориса и снова на единственный лист. Снова перевела взгляд на Бориса и могла бы поклясться, что капуцин улыбается ей широкой зубастой улыбкой. На листе бумаги было напечатано слово. Одно лишь слово. Без единой ошибки. Большими буквами, жирным шрифтом с восклицательным знаком в конце. РАДУГА